Глубины тропосферы, сердце бури, утёсы воды и аммиака вздыматься на нашем пути. Воздушные океаны разбиваются на капли, на кристаллы. Они врезаются в нашу гору со скоростью звука, тут же замерзают или каскадом падают в космос в зависимости от настроения. Повсюду сверкает молнии, отпечатывая на стене мозга мелькам увиденные следовые образы, лица демонов и огромные как кистовые лапы черезмерным количеством пальцев. Почему-то палуба под моими ногами неподвижна. непоколебимо предсмертной агонией этого мира. Я не могу окончательно отделаться от скептицизма, даже на якоре из 2 миллионов тонн базальта и чёрной дыры кажется невозможным, что нас не мотает, как мошку в аэродинамической трубе. Я вырубаю трансляцию. Буйней исчезает, не оставляя после себя ничего, кроме бутов в переборок и ленты прозрачного кварца, которая смотрит на фабричный пол. Убивая время, наблюдаю, как загружаются в сборочной линии Как ремонтные дроны вынашиваются в вакууме по ту сторону иллюминатора. Даже в самом лучшем случае у нас будут повреждения. Камеры, ослеплённые иглами сверхзвукового льда или пеленой кипящей кислоты. Усы антенн дальнего действия повисшие от жара. В зависимости от поломок, возможно, понадобится целая армия для ремонта, когда мы закончим полёт. Меня почему-то утешает зрелище того, как войска шим по собирают сами себя. На секунду мне кажется, что я слышу где-то далеко пронзительный визг. Пробойна Декомпрессия. Ну, никаких сигналов тревоги. Наверное, один из кокунов разворачивался в коридоре и искал подзарядку. Но вот писк в голове я не воображаю. Хаким звонит с мостика. Тебе нужно подняться сюда, говорит он, когда я открываю канал. Я с другой стороны. Пожалуйста, просит он и кидает трансляцию. Один из носовых кластеров смотрит в небо. На однообразном хмуром покрове появляется что-то примечательное. Яркая впадина на тёмном небе, словно чей-то палец, пытается проткнуть крышу мира. Видимо, в свете она незрима, её скрывают потоки аммиака и углеводородные ураганы. Но в инфракрасном она мерцает, словно колеблющийся уголёк. Понятия не имею, что это такое. Провожу воображаемую линию к концам червоточины. Оно находится на одной оси с нашим векторным перемещением. Да неужели? Думаю, червоточина как-то это провоцирует. От объекта идёт излучение на 2000 Кельвинов. Значит, мы уже внутри звезды. Говорю я и надеюсь, что каким образом дойдут с этими новостям. По крайней мере, мы идём по расписанию.